Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. Добрый день, сказал ему маленький принц. Ваша сигарета погасла. 3, 2 будет 5, 2, 5 до 7 будет 12, 12 до 3 будет 15. А, добрый день! 15 до 7 будет 22, 22 и 6 будет 28. Говорите, что моя сигарета погасла, но мне некогда спичкой чиркнуть. Так, я занят. Фу, устал. Итого стало быть 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? Спросил маленький принц. А, -а, а, ты еще здесь? 500 миллионов уж не знаю чего. Но счет верный. У меня столько работы, а ты мешаешь. Держи человек, серьезный. Мне не до болтовни. 2 до 5 будет 7, 7 до 5, 12. 500 миллионов чего, повторил маленький принц. Так как спросив о чем-нибудь, он не отступался, пока не получал ответ. Деловой человек поднял голову. Он был очень недоволен и сердит. Что такое? Уже 54 года я живу на этой планете, и за все это время мне мешали только три раза. В первый раз 22 года назад ко мне откуда-то прилетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении чисел. Во второй раз 11 лет назад у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. В третий раз вот сейчас. Так что ты спросил? 500 миллионов чего?» 500 миллионов этих маленьких штучек, глядя на которые всякий лентяй, как посмотрит на них, так тут же размечтается!» «А я человек серьезный, мне мечтать некогда!» «Наверное, вы имеете в виду звезды?» – спросил маленький принц. «Вот-вот, эти звезды, эти самые!» 500 миллионов звезд, что же вы с ними делаете?» «Что делаю?» «Да!» «Да ничего не делаю, я им владею!» «Владеете звездами?» «Да!» «Но я уже видел короля, который...» «Короли ничем не владеют!» «Они только царствуют!» «Это совсем не одно и то же!» «А для чего вам владеть звездами?» «Спросил маленький принц». «Чтобы быть богатым!» «А для чего быть богатым?» чтобы покупать еще новые звезды, сердито ответил деловой человек. Ох, он рассуждает почти, как тот пьяница, подумал маленький принц. Считают формалисты, что цифры все решают Поэты и артисты, что только жить мешают Деловые те болваны всем распоряжаются по всех на свете странах им должности покоряются Глаза, как две костяшки, костяшки от щитов Достигли те букашки немыслимых постов Немыслимых постов, ох, ох, ох, ох. Тыкают калькуляторы пальцами те дельцы Жизнь они имитаторы, тщеславные гордецы Напористо и нахально карьеру себе создают Даже влюбляясь формально, на счеты любовь кладут Глаза, как две костяшки, костяшки от щитов Достигли те букашки немыслимых постов Немыслимых постов Ох, ох, ох, ох, а зачем им это?